Ибо для счастья созданы люди, и кто вполне счастлив, тот прямо удостоен сказать себе. Я выполнил завет Божий на всей земле. Все праведные, все святые, все святые мученики были все счастливы. — О, как вы говорите, какие смелые и высшие слова! — вскричала мамаша. Вы скажете, как будто пронзите, а между тем счастье, счастье, где оно? Кто может сказать про себя, что он счастлив? О, если уж вы были так добры, что допустили нас сегодня еще раз вас видеть, то выслушайте все, что я вам в прошлый раз не договорила, не посмела сказать, все, чем я так страдаю, и так давно, так давно». «Я страдаю, простите меня, я страдаю!» И она в каком-то горячем, порывистом чувстве Сложила перед ним руки. «Чем же особенно?» «Я страдаю неверием». «В Бога неверием?» «О, нет, нет, я не смею и подумать об этом, Но будущая жизнь — это такая загадка!»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 — Чем же доказать? — Чем убедиться? О, мне несчастье! Я стою и кругом вижу, что всем все равно, почти всем. Никто об этом теперь не заботится, а я одна только переносить этого не могу. Это убийственно! Убийственно! — Без сомнения убийственно. Но доказать тут нельзя ничего. Убедиться же возможно. — Как? Чем?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 перевязывала и обмывала собственными руками. Я была бы сиделкой у этих страдальцев. Я готова целовать эти язвы. И то уже много и хорошо, что ум ваш мечтает об этом, а не о чем ином. Нет, нет, да и невзначай, и в самом деле сделаете какое-нибудь доброе дело. Да, но долго ли бы я могла выжить в такой жизни? Горячо и почти как бы иступленно продолжала дама. «Вот главный вопрос. Это самый мой мучительный из вопросов. Я закрываю глаза и спрашиваю себя сама, долго ли бы ты выдержала на этом пути? И если больной, язва которого ты обмываешь, не ответит тебе тотчас же благодарностью, а напротив...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 Если есть что-нибудь, что могло бы расхолодить мою деятельную любовь к человечеству тотчас же, то это единственно неблагодарность. Одним словом, я работница за плату, я требую тотчас же платы, то есть похвалы себе и платы за любовь, любовью. Иначе я никого не способна любить. Она была в припадке самого искреннего самобичевания и, кончив с вызывающей решимостью, поглядела на старца».